Глава тридцать седьмая. Казни Валентина Айда и что из этого вышло. У самого въезда в город к карете леди Авертины прицепились мальчишки. Рава бежала следом и кричала: "Ай-яй, леди Айд, леди Айд едет! А эльшофот уже готов, завтра на рассвете!" И десять ниверских стражников, скачущих за каретой, не слишком пугали эту милосердную. Авертина слышала сквозь стенку кареты, как ругался гром на запятках, как кучер щелкал кнутом, разгоняя мальчишек. Гербы на карете были ее мужа герцогские, теперь обведенные черным. Они младшие, с белой полосой. Но тут это мало кого интересовало. Ждали должно быть, что явится жена приговоренного. Обычай позволяет приговоренному перед казнью встретиться с кем-то одним из близких. Странный обычай, но в жизни много странного. Обычно на свидание приезжали жена или кто-то из родителей, а Валентин захотел видеть ее. Ни Уну, которая тоже примчалась в Гарротон, и не Тяну, но это хоть понятно, почему ее тут только не хватало. Впрочем, Авертина от чего-то не удивилась. Она была зла на весь свет, на нелепость происходящего. на непоправимое, что случится завтра на рассвете, на то, что все верили в явную глупость, на Клейдергара, который тоже верил в эту глупость или делал вид, что вероятнее, на такое количество доказательств того, чего просто не могло быть. В то же время она понимала Клейдергара: обвинение в государственной измене не подлежит прощению. Покушение на короля — это государственная измена. Содействие враждебному государству во время войны это государственная измена. Содействие спорно в данном случае. Ладно, но первое отнести не получится. Это убедительно, потому что понятно многим. Валентин Айт обделён от рождения и надеется вернуть своё. Многим легко было представить себя на его месте, будь они тоже заколдованы, разумеется. Похоже, что Клейдергар был бы не против просто засунуть Валантона Айда в каменный мешок на долгие годы, выполнив тем самым просьбу Тиана. Но он не может. Ему нельзя терять лицо. Нельзя замять доказанное обвинение в государственные измены. Приговор суда Арлинав должен быть исполнен. Это с одной стороны. С другой стороны, тяжёлые отношения с соседней Лузаной Король Лузаны подрастирал в проигранной войне свои претензии на городский трон, но теперь якобы зашевелились недовольные герцоги Карая, родственники Валантона, почти разоренные войной, и по придушенной налогами Лузане уже пошел шепоток о том, что Валантон Айд, пусть страшный, но наделенный многими талантами, был бы лучшим королем для обоих государств. Мнение самого Валантона тут не имело ровно никакого значения. Нелепость. Кто знает? Такой суп попробуй расхлебай. Сама герцогиня неверно не присутствовала на суде, но знала все в подробностях. Валантон, которому король разрешил воспользоваться голосовым амулетом, произнес вполне убедительную речь в свою защиту. Он не терял зря времени, оказывается. даже его общение с королевским семейством Лузаны и герцогом Карая, лузанским морским командором и своим троюродным братом многим показалось понятным и простительным. Он рассказал о буликах, подтверждающих участие в заговоре второго кота, и про колдуна, который сознался, но погиб. О пламя! Теперь и Вертина сама называла этих двоих наследников только так — котами. Короче говоря, Валантону не удалось обидеть себя, хотя за него, за его оправдание проголосовало двенадцать Арлинов из двадцати семи. Король отказался от права голоса, а Клайд Каридан был за Валантона. Старый граф Каридан голосовал против Валантона, а его старший сын, первый министр короля, не имел заветного двойного кольца. Он получит его после смерти отца. То, что Клайд поддержал Валантона, Авертину удивило. Она не сомневалась в его голосе против. Карета герцогини подъехала к крыльцу вплотную, мимо уже поставленного шафота. Лорд-комендант встретил Авертину на крыльце, смотрел сочувственно и сказал что-то сочувственное. Она кивала. Леди Тиана, надеюсь, здорова? Добавил он. Да, благодарю. Завтра я выведу на площадь на две сотни стражей больше. Народу ожидается очень много. А лорд Айд должен сказать, он пока спокоен, не выглядит сломленным. Отказался от подарка в короля, но потом согласился на ужин. Должен сказать, я сожалею, что познакомился с ним столь поздно и при таких обстоятельствах. Вот как. Мы поговорили с ним про своеобразие устройства синего замка. Мне было странно, что он настолько разбирается в подобных вещах. Авертина только усмехнулась. Лорд Цвани сам провёл её по длинному лабиринту коридоров. Устройство замка и впрямь было затейливым. Это место для свиданий, пояснил он. Между вами будет две решётки, миледи, так положено. В последнюю дверь Авертина зашла одна. Валантон уже был там. стоял у дальней решетки, взявшись за нее руками. Увидев ее, встрепенулся. В его глазах метнулось что-то, кажется, радость, разбавленная разочарованием. А она, идя сюда, вспомнила много чего: как приехала в Невер невеста и будущего герцога, как боялась брата жениха, о котором столько слышала, как он оказался не таким уж страшным, как они по-детски задирали друг друга. к веселью старого герцога и до сада Кайрона. Почему он сердился, Кайрон? И вот чем все закончилось? Закончится, вот-вот. Слезы набежали против ее воли. Она торопливо их вытерла. Валлантон заметил: "Эй, не плачьте", попросил он. Если так, лучше уйдите. Из его груди вырвался тихий вздох пополам с рычанием. Ей не собираюсь, сказала она, насмешливо кривя губы. Что вы о себе возомнили? О да, вот так хорошо. Похвалил он с улыбкой, похожей и наскол тоже. Вы ведь не верите, что стали вдовой по моей вине? Не верите? Это неправда. Я никогда не считала вас виновным. Вы хотели бы вместо меня увидеть Тин, да? Она почти не сомневалась, что так и есть. Я хотел бы, не боялся этого, ответил он. Не смог бы забыть, что это последний раз. Было бы слишком больно. Она не знает, ей не сказали. Я пригрозила выгнать из Нивер от того, кто проговорится. Это правильное. Лекарь считает, что до родов меньше двух недель. А потом она возненавидит меня, я так думаю. Валантин кивнул, давая понять, что услышал. Сказал опять, показав Васка лизу бе. Не преувеличивайте. Вы позаботитесь о ней, Авертина. О них точнее. Конечно, постараюсь, по крайней мере. Она опять попыталась улыбнуться. Я слышала, что вы решили пренебречь подарками короля. Ужина мы шлюшкой на ночь. Валанта на пять рыкнул и расхохотался. Почему-то я не голоден. Но ужин принесут позже, может, и отведаю. А шлюшку я велел отправить министру Каредану. Ему давно нравится то, что принадлежит Айдам. Не замечали? Может, и девка понравилась бы. Надеюсь, у меня бы выбрали красивую, не пожадничали. Вот так вот. Жену к приговорённому не допустили бы, но ему совершенно точно полагались богатый ужин и женщина из борделя. Королевские подарки. Старая традиция. Убедились бы хоть хорошали, подоиграла ему авертина. Мне даже не интересно, Валентин ответил серьёзно, хотя усмешку в его голосе не трудно было расслышать. Цин, на свете кроме неё нет женщина. Авертино я много месяцев не видел Тина. Так что теперь знаю точно. Есть только она и всё. Других не видел. Может быть, это часть моего заклятия? Он улыбнулся, снова показав клыки, когда я нашёл свою, другие исчезли. Авертино улыбнулась, на несколько мгновений растерявшись от этого признания, особенно от того, насколько искренне оно прозвучало. На счет Карридана сменил тему Валентино. Послушайте внимательно, Авертина. У меня нет улик против него, лишь догадки. Я не знаю, как можно сделать столько, и чтобы улики были лишь против меня. Но уверен, что без него не обошлось. Не знаю на счет старого графа. Отец ему верил. Мне кажется, граф из тех, кто ссорится открыто, а не прячет нож под плащом. А вот министр. Жуткие когти Валанта назвякнули по решётке. "Я прошёл Вертина. Опасайтесь Дизгара и постарайтесь вывести его на чистую воду. Не жалейте денег на колдунов, на расследование, иначе вы не будете в безопасности". "Хорошо, я сделаю". А Вертина до боли вцепилась в решётку. Атина обвинила старую графиню, причём дважды. Сначала в том, что она колдунья, потом, что она сонница, но это пока не подтвердилось. Син говорила мне: "Мы разберёмся", сказала Авертина. "Волантон, я обещаю. Пока жива, я не прощу тех, кто так нам задолжал. Демоны на вас, лорды Айде!" воскликнула она вдруг. Он вздрогнул. "Почему вы позволили так себя провести?" Он не ответил, лишь тихонько рыкнул. Кстати, Протин, я должна вам кое-что рассказать. Да? Он даже вздрогнул слегка, посмотрел тревожно. Что рассказать? Я должна, видимо. Когда мы ехали из Синего замка, она всю дорогу твердила мне, что любит вас и что вы лучший мужчина в Греции. А ей повезло, как никому. Уж не знаю, с чего она так решила. И она сокрушалась, что ни разу не сказала этого вам. Так и было, клянусь. Так что считаете, что она вам это сказала? Валентин Айд потёр с албома решётку, и когти опять звякнули. Спасибо, Авертина, сказал он глухо. И маленький подарок, вот. Кажется, он вам понравится. Она достала из сумочки платок Тиана и протянула через решётку. Валентин тоже протянул руку и взял платок. Цин. Спасибо, Вертина, повторил он. Тут же намотал шёлк на ладони, поднёс к лицу, прикрыв ими надолго глаза. Подарок великолепен, самый лучший. Я не сомневалась. Цин часто говорила, что не видит во мне зверя, сказал он ещё глуше, что я для неё человек, который не может снять шкуру. Мне даже казалось, что это так и есть. Они опять немного помолчали. Авертина, выполните мою просьбу, сказал Валентан. Не нужно вам смотреть на то, что будет завтра. Не приезжайте завтра на площадь. Это представление того не стоит. Обещайте. Хорошо, я не приеду на площадь. Валентан, давайте помиримся. Она протянула руку. Что бы ни было, не сердитесь на меня. Разве мы ссорились? Он опять усмехнулся и коснулся её пальцев. Прощайте, Авертина. Простите меня за то, что 10 лет назад подкинул вам шмелей в шкатулку для рукоделия. Ведь они вас не покусали, да? И за другое, что вспомните, тоже простите. И скажите Тин, что я её люблю. Ведь я ей, кажется, этого не говорил. Прощайте, Валентан. сказала Анна. Я передам. Её глаза предательски щипало, когда она шла по бесконечным коридорам обратно, когда прощалась с лордом Свани. Тот смотрел со спокойным сочувствием. За долгую службу здесь он уже немало повидал. Завтра вам полагается место на скамье среди высоких лордов, сказал он. Не нужно, я не приеду завтра. Понятно. Если передумаете, миледи, то приезжайте к западным воротам и назовитесь начальнику караула, я предупрежу. Он проводит вас в башню. Будет видно хорошо. Герцогиня молчала, и он добавил: "Просто иногда мы в последний момент понимаем, что некоторые вещи необходимо видеть. Даже казнь это не только казнь". "Благодарю. Я подумаю". Не стала возвращать Вертина. Она искренне собиралась выполнить просьбу Валентана и не присутствовать на завтрашнем действе. Преступников казнят на рассвете, так повелось в Греции испокон веков. Герцогиня при всём желании не могла проспать, потому что так и не сомкнула глаз этой ночью. Но и не задолго до рассвета она всё ещё никуда не собиралась. Передумала в последний момент. Как там сказал лорд Свани, некоторые вещи необходимо видеть. Вот и ей, наверное, необходимо. Толпа на площади это не интересно. Толпа собралась поглазеть на лорда-чудовище и на то, как ему отрубят голову. Потом будут рассказывать об этом внукам. Как же, вряд ли в Грейти опять появится чудовище. Это событие, которое запомнит. А она, Авертина Айт, посмотрит на высоких лордов. Какие у них будут лица в этот момент. И да, на карету она посмотрит особенно внимательно, если он там будет. И она велела закладывать карету. Улицы перед синим замком оказались заполнены так, что пришлось объезжать. А потом дорогу карете перегородили гружённые фуры, которые не могли разъехаться. Когда Авертина добралась до замка, солнце уже взошло. Но люди не расходились. Слышно было, как напряжённо, неудовлетворённо гудела площадь. Похоже, не только Авертина опаздывала. Она назвалась, и её проводили в башню. У окна стоял стол, и можно было задернуть штору, если не хотелось, чтобы ее видели снизу. Она Настяч открыла раму окна, а штору задернула, оставив небольшую щель. Из окна был отлично виден и шафот, и помост длинный с камеей для важных персон, и слышны крики внизу, и людское негодование от того, что приходилось ждать. Для короля поставили бы кресло, кресла не было. Глайдеры горя не ждали. Солнце поднялось уже довольно высокое. Площадь гудела, и эшафоты по мост пока пустовали. Это было необычно, и даже хотелось поверить в невероятное, что случилось чудо и казнь отменена. Ещё один час, и ещё один. Шум усиливался, но никто не расходился. Я вертина ждала, чувствуя, что долго не выдержит. Наконец забил барабан, важные персоны вышли из замка и по ковровой дорожке прошли на помост. Растелись на скамье. Министр Каридан сел на крайнее место. И опять барабан. Значит, казнь состоится. В дверь стукнули, зашёл офицер стражних с подносом, на котором стоял кувшин и стаканы. Лимонад для вас, миледи. Он налил напиток в стакан. Что там происходит? спросила Анна. Задержка, Миледи. Говорят, обсуждали очередной доклад Тайников. Ожидали, что казнь отложат. И ничего не изменилось, Миледи. Барабан загремел опять, теперь возвещая о появлении палача и приговорённого. И они показались. Палач с мечом, за ним Валентин Айд, а вокруг его последняя эскорт. Десятка три стражника с пиками на перевес, и еще руки Валантона были скованы короткой цепью, а дополнительная стража стояла вдоль их пути. Те, кому надо, наверное, помнили, что когда-то лорд Айд справился с целым отрядом. Валантон уверенно шел за палачом, казался спокойным, даже безучастным. Вот он зашел на помост, вот стали читать приговор медленно и внятно. Так что голос читающего далеко раскатывался над площадью, а Вертине было слышно каждое слово, но она не слушала. Вот помощник палача положил на плаху снопик соломы и палач разрубил его одним ударом. А Вертина смотрела на дисгаро Каридона. Он улыбался. Ненавижу, прошептала она. В толпе за свистели, и кто-то бросил камень, который ударил Валанто на плечо. Вряд ли это причинило ему боль, но заставило отчихнуться. И лорд Айтер вонул цепь, которая громко звякнула, но не прорвалась. И заревел так, что этот рев, никак теперь не человеческий, услышали не только на площади. Толпа замерла испуганно, стало совершенно тихо. Эй, Каридон! крикнул Валантон. Когда будешь на моем месте, вспомни, что я ни в чем не виноват. Первый министр не смог промолчать. Ты виноват, Айт, и в том, что живешь на этом свете тоже. Тут тебе не место, заорал он в ответ. Это так же верно, как то, что ты до смерти не снимешь свою паршивую звериную шкуру. По площади прошла волна шума и опять затухла. Кто бы мог подумать, что представление будет таким захватывающим? Палач достал платок, чтобы завязать Валентино глаза. Тот покачал головой: не надо. И вдруг он рухнул на колени и опять заревел, как от сильной боли, и рванул цепь. Цепь лопнула, а он упал и забился, и на несколько мгновений его заволокло дымкой, а потом, когда рассеялась дымка, Аверина вскрикнула и вцепилась зубами в тыльную сторону своей ладони. Она смотрела и не могла поверить. И не она одна. Кто-то испуганно завопил и запричитал. Но в основном люди и вокруг ошфоты и на скамье для высоких персон молчали, пораженные увиденным. На месте лорда чудовища теперь определенно лежал кто-то другой. Вот этот другой сел, рассматривая свои руки и как будто их не узнавая. просто человек, высокий, широкоплечий и худощавый, с отброшенными на спину тёмно-русыми волосами. И руки у него были тоже обычные, человеческие, с длинными пальцами. На его руках болтались обрывки цепи, и он просто снял с запястий железные кольца и бросил в сторону. Теперь кольца были велики, снялись свободно. Как ни странно, первым ополнился палач. Он отложил меч и подал руку бывшему чудовищу. Позвольте вам помочь мне, лорд, сказал он. Рубить вам голову, как вы понимаете, уже вроде не получится раз такое дело. Этих слов герцогиня не услышала. Она лишь увидела, как Валентон встал, пошатываясь, опираясь на руку палача. На его плечах болталась непомерно большая рубаха, а штаны могли бы свалиться, если бы он их не придержал. и черты лица. Да-да, этот человек несомненно был Айдом. В толпе кто-то истошно завопил, теперь уже от восторга. Да он же не виноват! Он не виноват! заорали в толпе. И это тут же подхватила вся площадь, кричали со всех сторон. И те, кто стоял дальше всех и даже не слышал, что крикнул первый министр перед тем, как всё случилось, они тоже кричали про невиновность. Уверенные теперь, что это так и есть. Площадь буршевала. Разочарованных не было. Всё вышло даже интереснее, чем предполагалось. Валентан Айт сошёл со шафота. Его слегка пошатывало, и палач придерживал его за локоть. Стража тут же окружила их, сдерживая натиск толпы. А натиск этот был немалый. Все хотели ближе взглянуть на бывшее чудовище, потрогать, может быть. В плотном кольце стражи его повели обратно в замок. А Авертина с облегчением рассмеялась, жрях руками голову. Что бы ни решили теперь король Арлины и ещё кто бы то ни было, казни не будет. Она спохватилась и бросилась было бежать вниз, чтобы встретить Валанта на стенах замка. Но вдруг замерла, поражённая мыслью. Так значит, условие снятия заклятия Загадка, над которой семья билась столько лет, вот в этом требовалось пережить приговор и почти казнённое шафоте. Просто невероятное.